Часть вторая. Любовь универсальное лекарство от любых психологических проблем. Она поможет вам принять стыд и ликвидировать пробелы в понимании себя. Быть понятым и услышанным ни с чем не сравнимое чувство. Ты ощущаешь себя в полном порядке, так и должно быть. Но книга не заканчивается на этом месте. Поскольку любящего взгляда недостаточно, чтобы положить конец проблемам. Куда большего эффекта вы могли бы добиться, если бы посмотрели любящим взглядом на себя, купаясь в его лучах, исцеляющих душевные раны. Загвоздка в том, что стыд заставляет нас отстраниться и спрятаться в укромном месте, подальше от любви и ласки, в которых мы так нуждаемся. Мы защищаемся от лишнего внимания. Избегаем ситуации, когда можем прилюдно покраснеть или показать свою уязвимость. И эти действия вызывают наибольшие трудности. Многие проживают целую жизнь, так и не проявив своё истинное я. Возможно, они даже не подозревают о его существовании. Разорвите порочный круг. Попав в неловкую ситуацию, мы мечтаем скрыться от посторонних глаз, в том числе и любящих. возрастает вероятность оказаться в одиночестве, от чего чувство стыда только усилится. Бывает даже так, что вам стыдно просто потому, что стыдно. Получается замкнутый круг, из которого на первый взгляд невозможно выбраться. Для решения этой, казалось бы, непосильной задачи во второй части книги собраны упражнения. Благодаря одним вы научитесь прислушиваться к себе и оказывать сопротивление. Другие помогут избегать злополучных ситуаций, подпитывающих стыд. Но в первую очередь эти задания прольют свет на ваше положение в общем и целом, показав ориентиры, с помощью которых можно найти собственный жизненный путь. Глава 6. Научитесь познавать себя. Все мы испытываем те или иные трудности в понимании себя. Ведь невозможно получить от близких искренний и адекватный отклик абсолютно на все стороны личности. В процессе работы над собой вы постепенно научитесь заполнять пробелы в бессознательном. Никогда не поздно добиваться внимания и реакции окружения, которых так не хватало в детстве. Чем хуже вы знаете мнение окружающих людей о вас, тем плодородней почва для самых изощрённых фантазий и страхов. Чем лучше знаете Всё наоборот. Развитие у вас социальные навыки и тем увереннее вы общаетесь. Если же вы боитесь показаться глупым или стыдитесь чего-то, то всё ваше внимание будет сосредоточено на окружающих и их мыслях касательно вашей внешности и поведения. Избавиться от подобных мучений можно с помощью вопроса в лоб. Некоторым помогает следующий заход: "У меня есть одно задание, поможешь с ним? Что ты думаешь обо мне?" Вероятно, поначалу вы услышите лишь приятные вещи в свой адрес, поскольку человек подумает, что вам нужна похвала. Тогда попросите его быть искренним и честным. По возможности задайте наводящий вопрос: "Какие у меня проблемы, как ты считаешь?" Если собеседнику трудно ответить сходу, дайте ему время на размышление. Чтобы поберечь себя, можно задать этот вопрос кому-то из близких и доброжелательно настроенных людей. Однако вы не узнаете всю правду, поэтому лучше набраться смелости и обратиться к человеку, который в отличие от друзей не станет петь вам серенады. Только тогда сложится более-менее полная картина. Однажды на курсах я дала слушателям задание: спросите трёх человек, что они о вас думают, и поделитесь услышанным с присутствующими. Помню, как одна женщина во время своей речи слегка покраснела и даже прослезилась от счастья, делясь наблюдениями, благодаря которым узнала о себе что-то новое и приятное. Это задание открыло глаза большинству слушателей, ведь они стали лучше понимать, какими их видят окружающие. Принимайте отзыв правильно. Не стоит буквально воспринимать ответ на поставленный вопрос. Каждый смотрит на мир через свой уникальный фильтр. Так что двое людей никогда не истолкуют произошедшее одинаково, даже если будут мыслить в одном направлении. То же самое касается реакции людей, которая скорее говорит о них самих и об их восприятии окружающего мира, нежели о вас. Однако и в такой интерпретации можно почерпнуть что-то полезное. Например, одни вещи наверняка вас удивят, а другие лишь подтвердят ваши домыслы. Чем больше людей вы опрашиваете подобным образом, тем более точная картина у вас складывается. Если при получении отзыва вы испытываете чувство стыда, это значит, что вы приблизились к очередному пробелу в понимании себя. Я сама была в такой ситуации, когда кто-то по отношению ко мне употреблял слово маленькая, меня охватывала тревога и в голове начинало стучать. Слишком маленькая, чтобы пойти с нами. Или всплывали слова мамы: научить хотя бы ходить на высоких каблуках. Мне действительно пришлось много работать, чтобы принять свой низкий рост и хрупкую психику. Но первый же открытый разговор о недостатках принёс облегчение. Я ловила на себе сочувствующие взгляды и таким образом постепенно научилась смотреть на свою проблему с позитивной точки зрения. А ещё стало ясно, что это откровение никак не повлияло на людей, которые всё так же меня любили. Вероятно, вы тоже хотите услышать какую-то вещь, которая уже давно вас мучила. Она вполне может быть связана с дефицитом внимания и внутренней поддержки. Сам факт осознания своих недостатков уже даёт большие возможности для их исправления, поскольку именно в этот момент вы начинаете понимать, где именно нужна помощь. Человек, высказавший мнение о вас, вероятно, захочет обсудить ваши слабости, наградив сочувствующим взглядом. А бывает и так, что вы обращаетесь за помощью к близким людям, с которыми у вас более тесные отношения. Самое главное не держите всё в себе. Проще говоря, стыд сводится к следующим действиям: спрячься и ни с кем не разговаривай. Записывайте себя на видео. В наше время, благодаря видео, есть прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны. Поставьте телефон на штатив и включите запись. Таким образом, вы сможете наблюдать за собой во время социальной активности. Если вы стесняетесь снимать себя на семейном празднике, попробуйте сделать это в одиночестве или во время телефонного разговора. Это уникальная возможность лучше понять свою личность. Можно также пригласить друга и поснимать вас обоих. Постарайтесь побыстрее забыть о телефоне и ведите себя как обычно. Обсудите снятый материал и попробуйте найти подходящие слова, чтобы описать друг друга. Те актёры похожи на вас в реальности? Они свободно общаются или чувствуется некое стеснение? Что они чувствуют? Радость, гнев, грусть или страх? Взгляды прикованы друг к другу или один избегает другого? Что говорит язык тела? Что они обсуждают? Кто выбирает тему для разговора? оба ли довольны происходящим? Это всего лишь ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание. Однако, возможно, вы вовсе не захотите так сильно откровенничать и предпочтете смотреть видео без лишних комментариев. Однажды ко мне на сеанс пришел молодой человек, который боялся, что его неправильно понимают. Он недавно получил руководящую должность и по этому поводу выступил с речью перед всем отделом, из-за чего сильно переживал. Я спросила его о реакции сотрудников. В тот момент он воображал, что они смотрят на полнейшего безумца с покрасневшим лицом и трясущимися руками. По моей просьбе в следующий раз он выступил на камеру только для меня. Посмотрев видеозапись, он был приятно удивлён. Очевидно, человек на экране нервничал, но при этом не бился в истерических конвульсиях и не сгорал со стыда. Мне больше всего запомнилась его улыбка, которая долго не сходила с губ. Так он старался расположить к себе. Спустя некоторое время пациент признался, что это видео в корне изменило его представление о себе. Ведь вместо краснеющего глупого дурачка он увидел молодого улыбающегося человека, образ которого сохранился у него в голове. При просмотре видео с собой постарайтесь отказаться от любой критики. Взгляните на себя любящим взглядом, каким бы вы смотрели на своего ребёнка или любимого человека. По возможности пригласите друга, который поможет вам подобрать нужные слова для описания происходящего. Прислушайтесь к своим потаённым желаниям и потребностям. Умение слушать и понимать себя приходит с тренировками. Направьте внимательный и чуткий взор внутрь себя. Что чувствует тело? А сердце? Чего вам хочется больше всего прямо сейчас? Задавая эти вопросы, сядьте напротив зеркала. Вероятное первое желание будет поверхностным. Погрузиться на более глубокие уровни поможет такой вопрос: "Что в этом хорошего?" Предположим, кекс первое, что вам пришло в голову. Какая польза от съеденной выпечки? Наверное, вы будете довольны собой и обретёте внутреннюю гармонию. Интересно, а есть ли другие способы добиться такого же эффекта? Если ваше желание лишено легкомыслия, И его можно исполнить без особых усилий и неприятных последствий. Обязательно сделайте это. Главное, не переусердствуйте. Чувствуете себя одиноко и мечтаете вернуть бывшую возлюбленную? Поборитесь за неё, либо зарегистрируйтесь на сайте знакомств и найдите себе нового партнёра. Если вы мечтаете о чём-то нереальном, например, тоскуете по умершему человеку или хотите помолодеть лет на 10, то можно и погревать Порой необходимо хорошенько проплакаться, чтобы снова стать счастливым. Погружайтесь на более глубокие уровни. Вы можете увереннее противостоять стыду, если установите связь с самыми отдалёнными уголками внутреннего мира, где не важны ни социальные роли, ни даже мнения о самом себе. Речь идёт о некой пустоте, в вакууме, где вы не глупые и не умны, не красивые и не уродливые. где вы просто являетесь живым существом. Постарайтесь успокоиться. Сосредоточьте внимание на том, кто стоит за всеми вашими мыслями, крутящимися в голове здесь и сейчас. Кто стоит за вашими обязанностями, должностями и прочей мишурой? Кто все эти годы смотрит на мир вашими глазами? Кто постоянен и невозмутим? Кем вы были всегда? Представьте море, поверхность которого покрыта рябью от набегающих волн. Однако на дне царит абсолютная тишина, даже во время шторма. Внешняя репь это ваши мысли. Если вы по большей части идентифицируете себя с ней, то вашу личность едва ли можно назвать устойчивой, поскольку мысли, как правило, мимолётны. В те моменты, когда жизнь начинает штормить и происходящее будь то хорошее или плохое, накрывает меня с головой, Я люблю представлять, как смотрю на всё это откуда-то снизу, сидя на глубине в тишине и спокойствии, где не мешает ветер и прочие погодные условия. А ещё я иногда дистанцируюсь иным способом. Думаю, как я буду относиться к происходящим сейчас событиям через 3 года. Чем теснее вы установите связь с той частью личности, которая смотрит на вещи в более широкой перспективе, тем лучше будете справляться с кривой взлётов и падений, которые заготовила жизнь. Уходя в самые отдалённые уголки души, вы начинаете меньше переживать о мнении других касательно вашего внешнего вида или случайно брошенной фразы. В разных культурах эта глубина имеет разные названия: следящее я, наблюдающее я или внутренняя сущность. Запишитесь на сеанс психотерапии или на курсы по саморазвитию. Некоторые решаются в одиночку сходить к психотерапевту, чтобы лучше узнать себя. Специалист занимает нейтральную позицию и соблюдает врачебную тайну, что придаёт пациенту уверенности и позволяет признаваться в тех вещах, о которых он боялся рассказать посторонним. В 18 лет я не понимала, кто я такая. У родителей было своих дел по горло, поэтому они никогда не интересовались моими истинными мыслями и чувствами. Никто не знал о них, даже я сама. Приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы скрывать от посторонних свои недостатки. Это была жизнь на грани депрессии. Я бы никогда не потратила деньги на психотерапевта, если бы не заметила, что последствия этих проблем негативно сказываются на моих детях. Накануне встречи я не спала всю ночь, боялась, что специалист скажет: "У меня нет времени на такую ерунду". Однако психотерапевт, быстро заметив мою нервозность и чувство одиночества, похвалил меня за решение прийти. Постепенно возвращалась уверенность в собственных силах, и я стала всё больше рассказывать о себе, зачастую обращая внимание на желания и потребности, о которых раньше даже понятия не имела. как будто они появились именно в тот момент, когда их заметили. Эти сеансы нравились мне всё больше и больше. А когда я стала активнее проявлять себя за пределами кабинета специалиста, пришло осознание того, что и другим не помешало бы такого рода практика. Я ходила к психотерапевту несколько лет подряд, и теперь меня не так просто выбить из колеи, поскольку я научилась говорить себе: "Плюнь на это". Разгуливала по городу с застрявшим в зубах шпинатом, Плевать. Задала глупый вопрос? Плевать. Раньше подобные ситуации заставили бы меня провалиться сквозь землю от стыда, но сейчас, благодаря сочувствующему отклику и помощи специалистов, я обрела внутреннюю гармонию. Малена, 42 года. Сеанс психотерапии поможет вам узнать себя и преодолеть неуверенность. То же самое касается курсов по саморазвитию. Зачастую на них также договариваются о врачебной тайне, чтобы пациент смело мог придерживаться старой линии поведения или пробовать что-то новое при общении в группе людей со схожими проблемами. Отбросьте страх оказаться изгнанным, ведь вы заплатили за участие. А впоследствии вы разобьёте в себе безразличие к мнению остальных по поводу ваших действий или слов. Упражнение. Спросите по меньшей мере 3 людей, что вы думаете обо мне. Запишите себя на видео во время любой социальной активности. Посмотрите его и сделайте выводы. Сядьте напротив зеркала, взгляните в глаза отражению и будто из личного интереса задайте себе такой вопрос: "Что ты чувствуешь или чего тебе хочется прямо здесь и сейчас?" Повторяйте упражнение не менее раза в день. Глава 6. Резюме. Научитесь познавать себя. Чем лучше вы знаете себя, тем меньше вероятность, что в тех или иных ситуациях в вас пробудится стыд. Если вы в глубине души уверены в собственных силах, то без труда сможете противостоять этому чувству. Например, когда появляетесь на людях неодетым, замечаете грязь в доме или занимаете последнее место на соревнованиях, Добиться лучшего понимания себя можно несколькими способами: поинтересоваться мнением собеседника о вас, снять себя на видео или прислушаться к внутреннему голосу.